Несмотря на неожиданную диверсию, лодка продолжала свой путь, идя вдоль африканского побережья. Нанесенный взрывом урон при первом беглом осмотре казался незначительным. Конечно, если не брать в расчет того, что механик Колотозов и два инженера ни бельмеса не смыслили в чудом уцелевшей после войны компьютерной технике и не могли с определенной точностью разобраться в показаниях. Однажды Лира, заглянувшая в машинное, чтобы позвать механиков на обед, с удивлением уставилась на квадратный аквариум, в котором неторопливо плавали разноцветные рыбки. Блин, это ты? Чего пугаешь? С облегчением выдохнул Калатозов. Я думал, кто-то из старших заполил. Иди сюда, покажу кое-что. Какие красивые! Подошедшая ближе девушка с удивлением отметила, что аквариум был плоский. Ой, а они разве не настоящие? Нет, но здорово похоже, да? Эта штука называется ноутбук или компьютер, по-вашему, не без гордости пояснил Вадик. Самый настоящий нашёл вот в одной каюте. под койкой запрятан был. Старичкам только не говори, а то сразу отберут. Ты же их знаешь, налетят, заверещат, что поломаем, а нам учиться надо. Непонятного, конечно, много, но ничего, литература под рукой, со временем, думаю, разберёмся. Есть и интересные штуки. Смотри, я игры нашёл. Лира отдёрнула палец, которым хотела потрогать плывущую по экрану рыбку, когда механик одной рукой повёл по столу какой-то круглый предмет, и изображение аквариума сменил идилличский полевой пейзаж с подсолнухами. От внезапной яркости красок у девушки защепало в глазах. Лера несколько раз видела компьютер в убежище, но к нему подпускали только избранных. И тот компьютер был большим, занимая весь стол. А этот своими размерами едва превосходил большую книжку сказок, которую она читала в детстве. Тут и сапер, и дурак тем временем перечислял непривычное название колотозов. «А что такое ма-джонг, не знаешь?» Лера помотала головой, не отрывая восхищённых глаз от пейзажа на экране, словно глядела через внезапно открывшееся окно в застывшее на мгновение далёкий и волшебный мир. А вот это мне больше всех нравится, продолжал рассказывать Колотозов, по-прежнему манипулируя странным предметом, на котором было несколько тихо пощёлкивающих кнопок. «Васьянс Косынка» называется. «Карты только не настоящие, прикинь? Нужно их по старшинству раскладывать, чтобы четыре колоды получились. Очень успокаивает. Хотя и затягивает, зараза». «А почему Косынка? Шут его знает?» — пожал плечами паренек. «В общем, если не заложишь, буду иногда разрешать играть. Если интересно, конечно». «Очень интересно», — пробормотала девушка. «Васьянс Косынка» Я могила. Как думаешь, а ещё картинки тут есть? Не знаю, искать надо. Я ж специально не интересовался. Нам сначала эту бандуру надо в порядок привести. С тех пор Лера частенько, покончив с делами, сбегала от поштета и тряски и на несколько часов с головой уходила в неизведанный мир электронных чудес. Довольно быстро освоившись с мышью, беря с собой чучундру, она каждый раз улыбалась действительно забавному сходству и клавиатурой. Она со временем даже стала немного помогать вооружённому инструкцией Колотозову разбираться в хитроумных головоломках программирования лодки. А однажды Лера неожиданно натолкнулась на огромное собрание картинок с изображениями ярких городов и улиц, долин и зелёных лугов, не тронутых радиацией, красавиц-бабочек и пузатых шмелей, да и просто лиц самых разных людей, портретов навеки застывших обитателей мира, которого больше нет. Подолгу, заворожённо рассматривая каждую картинку, Лира мысленно гуляла по извилистым улочкам неизвестных городов или пробиралась по лугу среди кроваво-красных бутонов цветов, ярким покрывалом венчавших бескрайние поля, и изредка украдкой плакала. Почему? Для какой цели? Сколько нужно было злобы и хладнокровия, чтобы навсегда уничтожить такой невыразимо прекрасный и добрый мир. Но спрашивать уже было не с кого. Дело сделано, словно на беспечное акварельное полотно щедро плеснули из ведра с серой краской. Оставалось только мириться. Но мириться не хотелось. До скрежета зубов, до боли в висках. Лучше бы она вообще никогда не видела всю эту бесследно утраченную красоту.